Масло. Чесночное масло – одно из самых лучших домашних средств. Оно особенно полезно маленьким детям при заболеваниях ушей, инфекциях внутреннего уха, кандидозе полости рта, сыпи, зуде половых органов и легких ожогах. Чесночное масло сохраняет свою активность в течение трех месяцев. Если хранится в холодильнике, в темном стеклянном флаконе с плотной пробкой. Одна чайная ложка масла эквивалентна одному зубчику чеснока. Мелко нарежьте одну-две головки чеснока, чтобы наполнить три четверти объема стакана. Переложите нарезанный чеснок в большую миску. Медленно, тонкой струйкой добавьте четверти стакана очищенного оливкового масла при постоянном перемешивании. Закройте смесь стеклянной крышкой и поставьте на солнечный свет на 10 дней. В течение этих 10 дней смесь нужно аккуратно перемешивать 2-3 раза в день. На одиннадтый день смесь отфильтруйте добавьте, 2-3 капли эвкалиптового масла или глицерина, перелейте в бутылку из темного стекла с хорошей плотной пробкой и поставьте в холодильник. Перед тем, как использовать масло, его нужно подогреть. 6-8 капель масла налейте в чайную ложку и подержите над пламенем газовой горелки, пока масло не нагреется до 30 32 градусов, не более минуты. Проверьте температуру масла, капнув его себе на руку. Вы не должны ощутить ни тепла, ни холода. При лечении детских ушных инфекций в слуховой проход ребенка можно закапывать несколько капель масла, но медленно и осторожно.